Глава одиннадцатая. Голос крови. Первое. Из ранних песен о Куджаве сентиментальный марш был наиболее известен. Формально эта вещь подпадает под определение советского с человеческим лицом, ибо акцентирует прежде всего не жестокость революции, но и романтику, воспитывая многими шестидесятниками. Добавок, энергичный, маршеобразный лучше запоминается. Из ранних песен Акуджавы это и лексически, и и даже мелодически, ближе всего к советскому шаблону. Этим обусловлено легкостью восприятия. Все черты поэтики раннего Акуджавы здесь наиболее наглядны. И первый из них — уже упоминавшаяся оксюморонность, начинающаяся с названия. В островах она скромнее — сентиментальный романс. Романцу и положено быть сентиментальным. Грустный солдат, сентиментальный марш, все это противоречит бодряческим военным поделкам, но не отменяет долга, чести, и присяги. Грустить при выполнении долга уже можно, но сомневаться в нем нельзя. Удивительно по оттепельным временам и установка на жизнь. Герой Акуджавы с первых стихотворений знаменующих собой песенный период, не стыдится признаваться в том, что ему жить хочется, жить хочется первый день на передовой. надежды я останусь цел, не для меня земля сырая. Штамп насчет героической гибели героя не устраивает. Он вернется не прежде, чем трубач отбой сыграет, но вернется непременно. Залогом тому хранящей у надежды, ты прикажи, пускай тогда трубачий израненный привстанет, чтобы последняя граната меня прикончить не смогла. Правда, допускается трагический вариант, но если вдруг когда-нибудь мне уберечься, не удастся. ну и в этом случае у героя есть утешение погибая он возвращается в единственно любезный ему контекст, попадает в волгалу идеальных представлений своей юности, и комиссары в пыльных шлемах склоняться молча надо мной. Первоначально опубликованный вариант, на той далекой, на гражданской, доказывает ахматовскую мысль, что ни один поэт, кроме Пушкина, не выдерживает черновиков. Единственное слово, найденное в последний момент, меняет удельный вес не только последние строки, но и всего текста. Евгений Евтушенко в своей антологии «Десять веков русской поэзии» уверяет, что вариант с единственный был подсказан им, я Акуджава его принял. Тогда войну с бюрократией мы считали продолжением гражданской войны, которую во многом идеализировали. Благодарность песни была посвящена ему. Если это правда, Евтушенко лишний раз доказывает класс. Далекая гражданская газетный штамп, единственная гражданская историосовская концепции Почему единственная? Потому что других войн нет. Она не кончается. Шолов, как сказал своему сыну, уже в 70-х смотря телевизор, а гражданская война, она, может, и не кончилась. И дело не только в том, что гибель во всякой войне... Последняя, окончательная плата за гражданство, за право называться гражданином и говорить от имени страны, просто гражданская внутренняя война ни на секунду не прекращается в любом. Именно на этой войне хотел бы отличиться сентиментальный солдат Акуджавы. Песня Акуджавы приобрела дополнительную популярность благодаря утверждению преемственности. Это одна из самых болезненных тем для рубежа 50-х и 60-х годов. Именно об этом была застава Ильича, Хуциева и Шпаликова, запрещенная за... вот тот заминка. Дело было не в слишком радикальном утверждении этой преемственности, когда три главных героя фильма заменили собой трех бойцов красноармейского патруля, проходивших через Москву в первых кадрах. Дело было, пожалуй, в дегероизации прошлого. Там тоже оказались живые люди. Хрущев взбесил именно то, что на вопрос современного героя «Как жить?» Его отец, погибший в сорок первом, отвечал «Откуда я знаю? Я младше тебя!» Искусство переусердствовало с освоением и присвоением героического наследия. Цензуре померещилось понебратство. Самый идейный фильм начала шестидесятых на год был задержан, а потом изрезан, переименован. Мне двадцать лет, по сути, уцелевшая половина. Но и в этом фильме сохранилась сцена в политехническом, снятая в августе 62-го года, в документальной стилистике. Концерт поэтов-шестидесятников. Есть запись, на которой слышно, как евтушенко успокаивает зал. Товарищи, ну не может же петь один булат, но все требуют Акуджаву еще и еще. Весь зал по-настоящему, а не по режиссерской задумке подпевает, но если вдруг когда-нибудь... А Куджава держит гитару еще так, как в молодости, и почти горизонтально. Он ночей не видел ладов, а играть на ощупь пока не умел. Утверждение преемственности. Концепт, на котором, по сути, сломалась вторая хрущевская оттепель. Первая закончилась в 1956 году разгромом венгерского восстания. Окончательно же ее финал был обозначен травлей Пастернака в 1958 году. Но Хрущев нуждался во второй. Общество бурлило, и прошел двадцать й съезд, и напечатали Солженицына, и проснулись новые надежды, но и они были похоронены расстрелом в Новочеркасске летом 62-го года. Правда, об этом расстреле мало кто узнал, это уж встречи 63-го года с творческой интеллигенцией отрезвили всех. Но в начале этой второй волны молодые, через головы Сталина сталинистов, клялись именами комдиво-гражданской. И напрямую обращались к Ленину. «Скажите, Ленин, мы, каких вы ждали, Ленин?» В Вознесенске, Ланджимо, 1963 год. Это выглядело оглушительной смелостью, недопустимой фамильярностью. Достаточно сказать, что хит таганского спектакля «Антимиры. Уберите Ленина с денег» В Вознесенскому удалось напечатать только в 1967 году в знаменитом третьем безгонорарном номере «Звезды Востока», посвященном ташкентскому земнотрясению. Все гонорары от этого номера, собравшего звезд первой величины, пошли на восстановление города, и цензура не особенно придиралась к текстам. Главреда Вячеслава Костырь немедленно сняли. акуджава кстати, дал в тот номер большую подборку, из которой наиболее крамольно выглядит стихотворение 60-го года размышлений у дома, где жил Тицан Табидзе. «Берегите нас, поэтов, берегите нас!» Удивительно! отчаянно это клятва мы те же самые мы ваши дети могли бы как вы считалось по меркам второй хрущевской оттепели самый непростительный крамал ведь быть как они считалось привилегией верхушки официальных наследников это над ними и перед ними должны были склоняться комиссары в пыльных шлемах однако куджава настаивал на своем праве так обращаться к поколению комиссаров Это было услышано и подхвачено. Впрочем, было в этой песне еще кое-что. Главное, что-то заставившее Владимира Набокова выделить ее из потока доходивших до него советских текстов и вставить в аду в ироническом, но уважительном переводе. ван Вин с слушает ресторанного певца и узнает искаженную солдатскую частушку, созданную неповторимым гением. Перевод. Стало быть, надежда я вернусь тогда, когда правильные ребята вытеснят всякую шваль. Передать прямой привет Акуджавен вот, не мог, преувеличенная боя последствий для советского автора, похвального эмигрантов но большую честь трудно вообразить. Сам Набоков бился над подбором точного английского звукового аналога. Но главное, что могло зацепить его? Видимо, именно интонация. Для советской поэзии небывалые тот самый Акуджавовский контрапункт, контраст скорби и насмешки, иронии и долга, готовности погибнуть и категорического нежелания делать это. Самосочетание хрупкого тенора, беспомощной гитары и волевого маршообразного мотива наводило на мысль о рождении новой литературной манеры, упраздняющей железный советский железоветон. Солдат, предпочитающий войне добрый мир твоих забот. Лирические герои, сохраняющие русскую лирическую традицию, освобождающую из путь советского, ведь долг и честь — это русское. А ликование по поводу гибели, грубость, презрения к чужой жизни, К милым частностям, к доброму миру забот, советское, Особенно, как оно рисовалось извне. Наконец-то зазвучал живой человеческий голос, признающийся, как не хочется в сырую землю, как хочется домой. Осталось разобраться с последней строкой, за которой сломано столько копий. В интервью 1991 года Акуджава сказал, что от песни не отрекаются, но последнюю строку уже не признает, хоть и менять не будет, тоже весьма достойно. Я больше не нуждаюсь в их одобрении. Между тем, критик Борис Кузьминский вспоминает, что, посетив Акуджаву в восемьдесят третьем году, застал его в мрачном расположении духа и услышал от него прямо противоположную интерпретацию. — А кто вам сказал, что это песня красного солдата? Может быть, комиссары склоняются над убитым врагом белым офицером? Эта версия широко гуляла и без Акуджавы потому что в 70-е комиссарская романтика была уже не неактуальна, а Ленина воспринимали не как антагониста Сталина, а как его менее удачливого предшественника. Дабы обелить в собственных глазах облик любимого Варда, самонадеянные исполнители выдумали такую, кстати, внутренне непротиворечивую версию, почему склоняются из уважения к мужеству, хоть бы и вражескому. Штука, однако, в том, что здесь самая наглядная иллюстрация о универсальности. Песня могла одинаково нравиться и бывшему красному командиру, и бывшему белому юнкеру Померанцеву и не воевавшему Набокову. Цветаева вспоминала, как аплодировали ей красные курсанты за стихи из «Лебединого стана». «Есть в стане моем офицерская прямость». В конце концов красные и белые пели одни и те же песни незнач меня и слова так за царя за родину за веру так за совет народных комиссаров смел мы в бой пойдем за власть советов как один умрем в борьбе за это смел мы в бой пойдем за русь святую и всех жидов пообьем сволочь такую акуджаве удалось написать песню подлинно фольклорную ведь народ воевал сам с собой А потому вкусы у народа по обе стороны баррикад были примерно одинаковые. Кстати, дворянство хватало и в красных рядах. Сам он клялся в идеологической верности и вполне искренне, но отвоевывал право делать это с человеческими интонациями. А есть ли на свете, если вдуматься, более человеческая эмоция, чем вечное противоречие чувства и долга, любви и приказа, внутренней неистребимой тяги к доброму миру и столь же неистребимого ощущения вечной призванности на вечно действительную военную службу. Человек — это и есть грустный солдат, продолжающий воевать вопреки своей грусти. Самая человечная мелодия в мире — сентиментальный марш. В 1957 году Акуджава еще верит, что гражданская та самая. Четыре года спустя он напишет песню, в которой впервые усомнится в преемственности, и поймет, что война-то еще продолжается, а вот защищаемые родины уже проблемы.